Глава первая. Перенос. Идея перенестись на землю пришла мне совершенно спонтанно. Матушка вновь расхваливала Люция и рассказывала мне о том, что он каким-то образом нашёл способ разорвать связь истинных. «Нет истинных, дорогая, нет проблем». Расплылась матушка в улыбке, и в моей голове что-то щёлкнуло. «Действительно». Эта мысль мне показалась такой простой и такой гениальной одновременно, что я расцеловала матушку. Правда, я решила действовать иначе, не разрушая магию. Я боялась лезть туда, где не знала последствий. Зато план родился мгновенно. Где нет истинных? Правильно, на земле. Не зря же я просиживала дыру в партии магической академии, когда магия не владела ни на йоту. Я была отличницей на теоретических курсах, и мироустройство, где рассказывалось о других мирах, не стало исключением. Я просто должна поменяться местами со своим двойником. В её мире нет магии истинных. В её мире вообще нет колдовства. Есть только технологии, которые невозможно отличить от волшебства. Но в отличие от нас, достижениями науки мог пользоваться каждый землянин. Достижениями магии только те из водянцев, кто к этой самой магии предрасположен. Я же с рождения была пустым сосудом, полным нулём. Сотни магов пытались разбудить во мне магию. Я долго готовилась, развивала идею и только потом выдала всё ненавистному Адриану. Сначала он сомневался, но я смогла убедить его. У меня был слишком хороший аргумент. «Понимаешь, дорогой…» «Если я тебя ненавижу, значит, мой двойник тебя полюбит. Основы взаимоотношений противоположных двойников», — наставительно сказала я. Меня эта теория ещё в университете заставляла недоумевать. Но Адриану, похоже, эта идея настолько понравилась, что он решил меня поддержать. Всё-таки какой ещё будущий король не захочет, чтобы его жена любила и боготворила его? Адриан не понимал одну маленькую деталь. Раз он меня ненавидит, значит и он влюбится в двойника. Если мой план сработает, я буду абсолютно свободна в новом мире, где от меня не будут требовать стать королевой и следовать чужим правилам. Я убедила Адриана, но Рамон продолжал ворчать. Я хотела всё рассказать лучшей подруге Катрине, но Адриан меня остановил, посчитав, что двойника, моя лучшая подруга, для начала должны подружиться, а иначе Фрейлина моментально возненавидит и на В итоге я окончательно запуталась с правилами противоположных чувств и решила просто довериться судьбе. За несколько дней до переноса я переехала во дворец к жениху. Мне осталось дождаться полной луны, после чего я стану совершенно свободна. Да вот незадача. В назначенный день Лиза собрала в своём доме девишник. Она была в кругу своих подруг, но не понимала, что землянки просто использовали сироту. «Врагу таких друзей не пожелаешь». Что ж, это немного усложняет дело. Мне придётся появиться в самый разгар их пряток в темноте, мгновенно поглотить всю информацию, которую оставила моя двойник, и не выдать себе. Наблюдала за глупыми прятками в темноте, которые девочки устроили. Качала головой. Главное, чтобы мы даже на миг не оказались вдвоём в одной комнате. Жаль, что нельзя отложить до завтра, да? Понимающе произнёс Адриан. Бросила на него короткий взгляд и вздохнула. «Возможно, не будь он моим истинным, и над нами обоими ненависли обязательства и женитьба, то мы бы и не возненавидели друг друга. Может, даже и подружились бы. Магия. Как же она меня бесит!» «Не переживай. Я справлюсь. Мой двойник всего лишь должна обратить на меня внимание в зеркале и дотронуться». «Тогда я окажусь там, быстренько надену браслет, который копировал её память, и по ходу разберусь». Собственный голос успокаивал. Это звучало достаточно легко, хоть я и понимала, что могу попасть в очень большие проблемы. Оказаться в кругу незнакомцев, когда ты не знаешь языка, так себе идейка. Вернуться смогу не ранее четриды». Впрочем, если землянке понравится здесь, а я случайно разрушу её жизнь, то просто перееду в другую местность и начну жизнь с чистого листа. «Я в тебе не сомневаюсь», — кивнул Адриан. «А вот я сомневаюсь в затее обоих», — покачал головой Рамон. «Что, если что-то пойдёт не так, и намеренка приземлиться не в тронном зале?» закатила глаза. «Если кто-то раздражал меня сильнее Адриана, то это был Рамон. «Советнику повезло. У меня не было магии. Иначе бы послала в него какое-нибудь боевое заклинание». Спокойно взяла ножницы и отрезала клок волос. Под удивлённый взгляд Рамона всучила ему отрезанное и произнесла. «Мы одинаковые. Как говорится на Земле, генетически идентичны. Как только она окажется здесь, магия будет воспринимать меня ею. Если она потеряется, то этот клок волос поможет её найти». Поправила прическу, всё ещё готовясь к переносу. «А если вас раскроют прямо в этот же день?» «Спешу всё на выпитый алкоголь. Они как раз распивали этот пренеприятнейший напиток. Буду вести себя как пьяная». Пожала плечами. Ещё в родном мире ненавидела этот отвратительнейший напиток. Дальнейшие возражения Рамона не слушала. Их отбивал Адриан. «Со стороны, наверное, казалось, что мы спелись и стали отличной командой». На деле я не таила надежд. Прекрасно знала, что Адриан хочет избавиться от занозы в заднице в лице меня, а я просто мечтаю сбросить груз ответственности, о которой не просила. Удивительно, у нас просто совпала мотивация. «Тихо вы!» Наконец одёрнула их я, заметив, что Лиза выскочила в коридор, прятаться. «Пора начинать». Бросила короткий взгляд на Рамона, и тот, вздохнув, включил артефакт переноса. Зеркало моментально превратилось в портал в другой мир. И если с нашей стороны это было своеобразным приглашением, то со стороны Лизы не запертой дверью. Ей оставалось дотронуться до портала и перенестись сюда, в тронный зал, а мне — попасть в её маленький уютный коридорчик. Землянка действовала так, словно никогда не видела магию, и она, словно заворожённая, пошла на свет. Прекрасно её понимала. Сама не терпелась потрогать её новенький смартфон и убедиться, что он заменяет собой сотню книг в одном маленьком устройстве. Она внимательно меня рассматривала, глядя сквозь свои круглые очки. «Нет, это я носить точно не буду». Некоторое время мы смотрели друг на друга, разглядывали, удивлялись тому, насколько мы одинаковые и разные одновременно. Я впервые испытала страх, что мне придётся заменить её в родном мире — «Может, не стоило этого делать? Может, это ошибка?» Лиза коснулась зеркала, словно хотела дотронуться до меня, и как раз в этот момент всё и завертелось, изменившись. Назад дороги больше не было. Я летела навстречу земле. Я поняла, что всё пошло не по плану, когда я вывалилась, а не вышла из зеркала в одежде землянки. Кое-как поднялась, встала на ноги, испытав боль в правой руке. И это мне ещё повезло, что зеркало не отбросило меня куда-нибудь подальше за пределы квартиры. Значит, что и мой двойник мог оказаться где-то за пределами тронного зала. Оборвала себе и свои мысли. «Хватит переживать за землянку в другом мире. У неё будут союзники. И плевать, что она обо всём этом не просила. Так будет лучше для нас обеих». Попыталась связаться с ними и осознала ещё одну неприятность. Абсолютная тишина. «Ну да». Это стоило предположить. Источник магии открыт на воде, на земле его нет. Они смогут связаться со мной, а я — нет. Ещё одной проблемой стало, что я никак не понимала речь, доносившуюся из спальни. Гости явно о чём-то болтали, но на непонятном языке. Мне нужно было срочно ворваться в спальню и надеть тот дурацкий браслет с памятью землянки. И плевать, что я нарушу их игру. Вбежала в единственную комнату, зажгла свет, и на мгновение застыла. Девочки сидели на диване и хихикали. Они вели себя так, словно и не прятались. «Лиза!» — возмутилась та, что была похожа на мою лучшую подругу из другого мира. Похоже, именно этот двойник и выходил замуж. Прелестно. Затем она добавила что-то на русском языке. Что-то, что я не поняла, но по тону показалось, что она мной недовольна. Браслет я нашла в руках другой, полноватой девушки. Она нагло рассматривала его, собираясь примерить. Я не стала медлить и выхватила его, поспешно надев. У меня закружилась голова, потому что большинство воспоминаний землянки проникло ко мне в голову. Я охнула от всего этого обилия, мгновенно оперевшись на стол. «Эй, тебе жалко, что ли?» — обидчиво бросила Анжела. «Теперь я точно знала, как я её зовут». Судя по воспоминаниям двойника, Лиза Тепло относилась только к Кате, двойнику Катрины. «Вы не прятались», — обидчиво заметила я на чисто русском языке. «Я же говорила, что она догадается», — вскрикнула Ирка, так кто будет свидетельницей на свадьбе. «Прости, лес но нам показалось это скучной детской забавой. Мы не хотели тебя огорчать». Катя виртуозно надула губы, показав мне, насколько плохо она относилась к двойнику. «И вообще, ты устроила слишком скучный и занудный девишник подначила Ира. «Мы выпили вино». Я окинула взглядом комнату и заметила, что красный напиток разлит по бедной скатерти. магии быта я не владела, значит, придётся подчищать за ними самостоятельно». «Посмотрели дешёвый ужастик, который нас не испугал, и теперь ты предлагаешь прятки. Ску-ко-та». «Ага, моя бабушка и то умеет веселиться в разы круче». — горкнула анджела показательно рассмеявшись. — Алло, я вообще-то замуж выхожу. Катька помахала рукой с обручальным кольцом на безымянном пальце, словно это было каким-то достижением. Безумие какое-то. — О, у меня есть идея, — пропела Ирка. — Погнали в стриптиз-клуб. Тебе точно нужен стриптизер перед свадьбой. — Ой, разве невидная лизонька с нами поедет? — подколола анджела тряхнув своей сальной шевелюрой вскинула брови. Они явно рассчитывали поесть на халяву у моего двойника, что благополучно сделали, а затем поехать в тот самый весёлый клуб. Я ещё не понимала, на что подписывалась, но прекрасно осознавала, что чистая и невинная Лиза бы отказалась. Её память настойчиво говорила, что это не самое правильное место. Ей-богу, как будто принцесса здесь она, а не я. «А, поехали!» воодушевлённо воскликнула я, чем напугала и удивила моих гостей.